Глава восьмая. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка в ее большом белом чипце с рюшевыми мормотками и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не наявого сне и поспешил рассказать, о чем я плакал. «Что ж», — сказала бабушка, — «сон твой хорош, особенно, если ты захочешь понять его как следует». В баснях и сказках часто бывает закрыт особый затаённый смысл. Неразменный рубль, по-моему, – это талант, который проведение даёт человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырёх дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это и есть сила, которая может служить истине и добродетели на пользу людям, в чём для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства. А напротив, чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверхтеплого полушубка есть суета, потому что жилет сверхполушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за ним ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавший кое-что, очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владяя безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собой и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и рубль твой растаял. Это и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне». Я бы очень желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. Кроме одного, моя дорогая. Бабушка улыбнулась и сказала, «Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами. Нет, я не куплю также и лакомства, которые я покупал во сне для самого себя». Бабушка подумала и сказала, «Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия». Но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то я тебя понимаю. И вдруг мы с нею оба обнялись и ничего более не говоря друг друга, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до этого еще ни разу. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом «полное счастье», при котором ничего больше не хочешь. Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.